Последующие 2 дня были заполнены предотъездными хлопотами. Я завербовал тебе в охрану пятёрку бывших солдат и теперь занимался тем, что они ещё догонял мой полувзвод. Пришлось вспомнить некоторые уроки из Каскадёрской школы и из совсем уже было забытого армейского прошлого. Попутно я и сам оттачивал свои навыки в верховой езде. Очень уж не хотелось сидеть на коне, как кошка на заборе. И хотя в прошлой моей жизни я не вызывал особенных нареканий у наших инструкторов, всерьез это принимать все же было нельзя. Одно дело проскакать пару сотен метров перед камерой, и совсем другое — трястись на коне целый день. Хорошо, хоть седлать и расседлывать нас научили сразу же. А то бы местный народ и животики от хохота надаровал, наблюдая за моими потугами. Кстати, как выяснилось, конь мне положен казённый, так что не пришлось тратить деньги на покупку лошади и выбирать её неизвестно по каким признакам. Наконец, все наши приготовления завершились, и мы были готовы к выходу. За день перед отъездом меня позвал мой теперешній шеф и выложил на стол семь золотых монет. Казна раскошелилась. Это за разбойника, что ли? За него. Если бы мы порубили тогда всю его шайку, то дали бы 10. А раз ушёл кто-то тувы, только так. Немало не должно быть на куролесели. Раз за них такие деньги счётвалили. Теперь можешь купить себе хутор или деревеньку и жить в своё удовольствие. А тот трактир открой, тоже дело прибыльное. Мы бы у тебя по дороге останавливались. Это только ведь ты не усидишь на одном месте. Да, пожалуй, что и не усижу. Рановато пока. Выйдя от купца, я хмыкнул. Считая сегодняшний заработок, моих денег хватило бы не только на деревню, пора уже помещиком заделаться. Вот трактирное ремесло меня не привлекало вообще. Как вспомню Вилема, так сразу и охота пропадает. Занимаясь приготовлением к отъезду, приходилось помимо этого держать ушки наготове. Ушкием-кем, оделитантами, святые отцы ни в какое время и ни в каком месте не являлись. После появления в поле зрения рунного клинка какая-то реакция с их стороны должна была последовать. Собственно говоря, и на визит в храм я решился далеко не сразу. Среди всех местных раскладов мне оставалось непонятно именно роль церкви. И если со всеми остальными игроками На здесь не арене была хоть относительная ясность. Но вот вместо этой колодеи святых отцов оставалось совсем непонятным. На что тут существует церковь? Грубо говоря, на какие шиши? Нет, плату за проведение обрядов попы и взимают, как и у меня дома. Но ведь здесь подавляющая масса населения еле сводит концы с концами. Элементарная арифметика показывала, что существовать только на эти деньги церковь просто не смогла бы. Не, то есть просто существовать, пожалуйста, на вот строить новые храмы, содержать школы и неплохие, между прочим, больницы, хреннушки. Просто не на что. Церковные десятины тут нет. Есть какие-то эпизодические отчисления в пользу церкви со стороны местных феодалов. Но они, во-первых, недостаточно велики, и во-вторых, непостоянны. Должен быть ещё какой-то источник дохода. Да и весь мой опыт подсказывал, что абсолютно любая структура такого масштаба просто обязана быть хорошо информированной. Но ну, не могли же святые отцы жить в неведении о происходящем вокруг. Значит, должна у них быть какая-то информационная служба. Ну хотя бы отдельные люди, которые этим занимаются. Почему? Да потому, какого-либо крупного государства, империи или суперкоролевства здесь нет. Когда-то давно империя была, Но просуществовала недолго, и никаких попыток её возрождения больше не было. А вот это странно. Законы развития вроде бы как едины для всех. В большом государстве жить проще. Да и поспокойнее как-то, опять же дешевле. Да и войн такое государство ведёт меньше. Не так много желающих вскопотать по морде от более сильного соседа. Однако такого государства тут нет. Система налогообложения, насколько я успел выяснить, тоже совершенством не являлась. Ну, с крестьян три шкуры драли это понятно. Дорожные подати, мостовые, прогонные, всё это в том или ином виде здесь присутствовало. Въездные и выездные платежи тоже были. Но всё это, так сказать, местные налоги. А король на что живёт? Кто платит королю? И за что? О каких королевских налогах я пока не слышал, а они точно есть. Понятно, что знаю я далеко не всё, но уже и то, что мне известно, вызывало больше вопросов, чем давало ответов. Я пока не видел здесь никаких чисто коронных войск. Во всяком случае, поблизости их не наблюдается. Что в таком случае мешает феодалам разойтись и вовсе по крупному? Полиция? Так нет её здесь. Невиданная законопослушность и лояльность монарху. Ага, сейчас что-то и здесь не так. А на этом фоне кажущегося феодального бардака Удивительно стройной структурой выступала церковь. Вот тут всё было в порядке. Однообразная структура во всяком случае, исходя из пояснений купцов. А они люди не глупые, есть в этом много где и весьма наблюдательные. Чёткая иерархия, никакой самодеятельности. Каждый поп сидит на своём месте. Дел отвечает за своё село, район, городок. Не мал и авторитет не только среди крестьян, но и среди дворянства. А за счёт чего? Только ли исходя из религиозности последних? И наконец главное власть. На первые вс горят только кажущиеся, на только на первый. Хочешь удачно торговать в городе? Зайди в церковь и поговори с настоятелем. Вот так сказал мне один из моих собеседников-торговцев. И как помогают? По-разному. Тут иногда играют роль то, чем ты собрался торговать. А это как же? Ну, ткани, инструменты и тому подобные товары всегда пользуются у них благосклонностью. А вот оружие церковь не очень жалует. Хотя и тут бывают разные случаи. Я-то смотря когда и что ты привезёшь. Правда, и из этого тоже бывает исключение. Арбалеты можно возить всегда против них церковь от чего-то не возражает. Всё чудесатае и чудесатия. В моём мире церковь их только что не прокляла. А если не зайдёшь, что тогда? Ничего. Но лучше зайти. Но у меня не было оснований сомневаться в его искренности. Конкурентом торговцу я уж точно не являлся, а значит, очки втирать мне было безнадевности.